Ю, Сон Арк Том 1. Пролог Ким Ву немного приподнял старые очки, чтобы рассмотреть здание корпорации. Это многоэтажное здание находилось всего в 5 минутах ходьбы от станции Южный Сеул. Он стоял перед главным входом и просто боялся. Юноша не доставало смелости, чтобы войти внутрь, но ему также не хватало мужества, чтобы повернуть назад. Ведь такая возможность предоставляется только раз в жизни, поэтому, глубоко вздохнув, он все таки вошел в здание. В холле было очень светло, солнечный свет проникал сквозь окна и причудливо отражался от мраморной стены, и слова «Глобал Эксос Корея» казались подсвеченными на черном мраморе. «Это приемно? Я здесь для собеседования. Пройдите на третий этаж». Обладающая модельной внешностью секретарша указала жастом на лифт. «Ах, да». «Спасибо!» Хенву отступил назад и поклонился. Уже идя в сторону лифта, он услышал сдавленный смех за спиной и начал краснеть. Он прекрасно понимал, почему она смеялась. Он получил известие о собеседовании слишком неожиданно, поэтому не успел ничего придумать, и в итоге ему пришлось прийти на собеседование в костюме, взятом на прокат. Костюм совершенно не сидел на его фигуре и смотрелся немного мешковато. Последние капли уверенности испарились вместе с пониманием того, насколько глупо он смотрится в этой одежде. На третьем этаже Ким вышел из лифта и попал в приемную до отказа заполненную людьми. В основной массе люди были одеты в различные костюмы и к тому же активно ходили по помещению. Некоторые же были одеты в синие джинсы и футболки и двигались достаточно целеустремленно. как видно, это были работники фирмы, которые должны были проводить собеседования с кандидатами. Хенву смотрел на все это слегка затуманенным взглядом и думал о том, как и что он будет отвечать на вопросы этих людей. Юноша не был уверен, что сможет пройти собеседование, а уж в его текущем состоянии подавно. «Может, не стоило вообще приходить? Хотя тогда, даже не попытавшись что-то сделать, я опущу свой шанс». Очень тяжело вздохнул Кем. Хенву всегда был обычным молодым человеком, ну или, по крайней мере, был таким пять лет назад. Он всегда выглядел как обычный ученик средней школы, который любит носить дорогие вещи и покупает новый сотовый телефон только потому, что это новая модель, несмотря на то, что родители ругают за это. Выходные целиком были заняты онлайн-играми и просмотром телесериалов, в которых Ким начинал сопереживать героям, думая о том, что его жизнь никогда не будет похожа на их. Так было до тех пор, пока его реальность не стала похожа на те самые сериалы. В один из обычных школьных дней внезапно у него зазвонил телефон, Кему сообщили, что родители попали в автомобильную аварию. Именно после этого звонка жизнь Хиан кардинально поменялась. Отец умер, а мать была в тяжелом состоянии и выжила только благодаря многочисленным операциям, но и после них с ее здоровьем было далеко не все в порядке. Причиной аварии послужила сонливость, и вследствие чего невнимательность отца за рулем. Страховка должна была все компенсировать, но страховая компания отказалась что-либо выплачивать ссылаясь на тот факт, что последний платеж был проведен слишком давно. Хенву медленно отходил от шока и пытался понять, о чем говорят все вокруг и что вообще происходит. А происходило следующее. Все семейные сбережения и дом, проданные в срочном порядке, ушли на погашение долга, появившегося в результате автомобильной аварии. Кем с матерью были вынуждены арендовать небольшую квартиру? Денег у семьи почти не осталось, а мама все еще нуждалась в срочном лечении. Медицинская страховка была куплена 10 лет назад. Как и любой другой человек, время от времени его мама обращалась в медицинские учреждения по вполне естественным причинам. Различные простуды, боли в животе или по другим незначительным поводам. Но после аварии и множества операций страховая компания резко изменила свое отношение к ним, так как сумма, которую они потратили на лечение, заметно выходила за рамки, которые можно посчитать средними для обычного человека. Страховщик тогда дал юноше брошюру на английском языке. И проговорил что-то об изменении компенсации, но мальчик ничего не понял. Теперь за лечение мамы Кима нужно было платить в среднем от 3 до 4 миллионов вон каждый месяц. У Хинву были родственники со стороны матери и стороны отца, дяди пришли в пятером и вручили конверт с деньгами растерянному мальчику. Это, конечно, может показаться очень жестоким, но большего сделать для лечения твоей матери мы не можем. Больше он этих людей не видел, Ким чувствовал себя просто ужасно. Он сложил все деньги, которые у него были, и получил около 3 миллионов вон, но этого было недостаточно, чтобы оплатить хотя бы больничный счет на месяц. А Ведь Хенву еще надо было на что-то жить. В первый раз в жизни юноша осознал и понял, как тяжело доставались деньги его родителям, которые кем тратил на все те вещи, которые хотел получить. Времени вырасти и повзрослеть ему не дали. Юноша перестал быть тем мальчиком, который недавно смотрел телесериалы и переживал за их героев, столкнувшись с тяжелой жизненной ситуацией. Кем изменился? Его жизнь также изменилась, и теперь проснувшись на рассвете юноша разносил газеты и молоко, после чего шел работать разнорабочим на стройку. Тело очень болело с непривычки, но он продолжал работать и не отдыхать. Это было не потому, что он стал более серьезно относиться к жизни, у него просто не было другого выбора. Его заработка едва хватало, чтобы покрывать расходы на проживание и больницу. Родственники и друзья, которые раньше хвалили отца за щедрость, теперь же, когда он умер, а мать нуждалась в дорогостоящем лечении, даже не попытались помочь. А на просьбу одолжить немного денег никак не реагировали, это было следствием того, что они не думали, что смогут вернуть свои деньги обратно. Еще до окончания средней школы Ким вдруг столкнулся с безразличием окружающих и осознал то, что теперь ему никто не поможет. «Я живу только для себя и для того, чтобы заботиться о своей маме». Чтобы не расстраивать маму, он доучился последний год в школе, хотя и хотел уйти из нее. После окончания школы ничего не изменилось, хотя у него и появилось больше времени для работы. Он работал целыми днями, но беспокойство о том, сможет ли он оплатить счета в конце каждого месяца, не покидало его ни на секунду. Смотря на сверстников, Ким постепенно начал завидовать им. Эти девушки и юноши носили модную одежду и имели новые телефоны последних моделей, но теперь все это ему было недоступно. Смотрел и завидовал тем, кто мог откладывать деньги или просто имел сбережения, Но самую большую зависть Хенву испытывал перед сотрудниками компании, производящих видеоигры. Ведь работа в подобной фирме всегда была мечтой мальчика, до трагических событий, произошедших в его жизни, он бывало часто играл всю ночь. Хотя ему и пришлось отказаться от идеи поступить в университет, мечта оставалась мечтой, и отказываться от нее он не собирался. Кем ходил на курсы и поэтому платил 300 тысяч вон каждый месяц? В один из дней к нему подошел его преподаватель и поинтересовался. Хенву, как вы смотрите на то, чтобы поработать в компании, занимающейся разработкой игр? Игровые компании. Видите ли, Санба сказала мне, что знает одну из таких компаний, и в данный момент она набирает новых сотрудников. Меня попросили порекомендовать нескольких студентов-отличников, и я подумала вас. Так как вы смотрите на то, чтобы поработать там? Примечание переводчика: Санбе, обращение к старшему товарищу, коллеге по работе. «Но нормально ли то, что я не заканчивал университет?» «Там, к счастью, нет требований к образованию». «Что это за компания?» «Вы слышали что-нибудь о Global Access Korea?» «Да, слышал». Ким хенву буквально застыл на месте. Насколько он знал, только у небольших компаний, занимающихся разработкой игр, нет требований к образованию сотрудников. Но точно не у таких гигантов, как Global Access Korea. В конце концов, это была не просто какая-то неизвестная фирма, А компания, пребывающая в зените своей славы. Именно они были первыми, кто реализовал концепцию виртуальной реальности, а также выпустили сразу две игры, за продажи которых выручили свыше 1 триллиона вон. Чего может не хватать Global X, чтобы им нанимать новых сотрудников, да еще и без высшего образования? Честно говоря, я не знаю деталей. По словам Сан Б, процесс набора сотрудников в каждом случае уникален. Далеко не самое главное, и уж точно не является приоритетом наличие документов об образовании или наличие опыта работы. Зарплата также зависит от собеседования и испытания, которое нужно будет пройти. Но не думаю, что это будет легко, ведь количество испытуемых наверняка будет очень велико. Несмотря на то, что было сказано о том, что наличие образования не важно, кем давно уже не был настолько наивен, чтобы поверить в это. Без образования кандидат в работники не имеет никаких шансов на получение места в центральном офисе. Максимум работы в маленьком и неважном отделе. И Хен Ву прекрасно понимал это. Тем более, если речь идет о глобал Скорее. При мыслях о том, что у него нет шансов, юноша испытывал острое сожаление. С моим дипломом об окончании средней школы мне точно ничего не светит. Диплом. Имя Ким Хен Ву. Пол мужской. Возраст 22 года. Законченные курсы. Электроника. Два года обучения. Global скорее очень крупная компания, и не думаю, что они будут проверять все документы на подлинность». Даже в мыслях он не допускал, что когда-либо подделает документы, чтобы обмануть работодателя. Но, как бы то ни было, он просто должен выглядеть достойным кандидатом. Кроме того, ему просто нечего было терять. За переживаниями о поддельном дипломе он совершенно забыл о собеседовании, но через несколько дней преподаватель подошел к нему и сообщил. На днях Лакса скорее позвонила нам и сообщила, что ваша заявка принята».